Глава 43. Ученица царя, тляющий смерти. Из шеи бога углубления сочилась кровь. Вселившая в себя каннибала и укусившая его ная, поглощала в свой сосуд его магическую силу и порядок. «Ты призванный тобой, дракон, очень интригуют». делефред хладнокровно уставился в бездну наи божественными глазами глубин, несмотря на то, что она отнимала его божественную силу. Этот маленький дракончик съел дракона-гегемона обладающего силой пожирать богов и порядки, череп, упавшего на землю жезла мудрости, застучал челюстью. Именно! Насколько я знаю, это всё я учитель. Кажется, ему как-то случайно выпала возможность посетить Гадейсиолу, и он, по-видимому, подарил каннибалу часть дракона Гегемона. Скорее всего, это случилось после битвы с Бомерасом. Изначально каннибал являлся драконом, пожирающим драконов, и был способен присваивать себе силу съеденных драконов. Съесть бомераса, демона, он сумел за того, что к тому моменту съел нескольких драконов, а они, в свою очередь, едят демонов и драконидов. Обратя их силу, каннибал научился есть демонов. Зная это, Эльдмейд дал ему заполученного им в тайне дракона Гегемона. Таким образом, каннибал заполучил силу пожрать богов, который обладал дракон Гегемон. «Понятно. Значит, это игрушка узорпатора Эльдмейда». Дельфред спокойно отвёл посох углублённых дом, а затем сделал им резкий выпад, пронзив тело Найи. Земля окропила её кровь. Заслуживает жалости. целясь прямо в формулу Азепта, он отвёл и снова нанёс колющий удар посохом живот Найи пронзило, а из него фонтаном выплеснулась кровь. Однако её клыки не исчезли и так и оставались вонзёнными в бога углубления. Этот посох всего лишь острый тонкий шип, По Аликсу сказала Найя. «Видят ключевые точки, которые позволяют тебе разрушать формулы зданий и основы, твои божественные глаза. Но теперь они есть и у меня». Один глаз Найя красился в тёмно-зелёный цвет. Пожарав париток Дельфреда, она пусть и частично, но проявила божественные глаза глубин, которыми Дельфред заглядывал в бездну всего сущего а затем целился в его ключевые точки. Однако теперь Ная тоже видела, куда целятся бог углубления, Если она сумеет даже незначительно отклонить посох углубленных дум, то и от его главной особенности не будет толку. «Верно, ты должна быть способна видеть бездну». Делифред протолкнул бостом в тело наи. «Твой сосуд действительно огромен, однако в нём недостаточно свободного места для того, чтобы съесть меня, одного из четырёх фундаментальных богов». Несмотря на пронзённый живот, она отчаянно и крепко держалась за Дельфреда, а клыками вгрызлась в его шею, чтобы он не оторвал её от себя. Найя использовала все имеющиеся у неё в наличии силы обеднённого Гога Гарагину, пожирающего дракона-каннибала и силу бога углубления Дельфреда, который наполнили её сосуд. Если расстояние между ними увеличится, то для неё это будет конец. Это даже боем назвать нельзя. Если ты продолжишь есть меня, то разрушишь себя изнутри, если прекратишь, то моментально погибнешь!» С головой, уйдя в думы, с очень серьёзным видом сказал Дельфред. «Позволь спросить тебя, заблудшая путница, на что ты смотришь моими божественными глазами?» После секунды молчания она и ответила. «Я не понимаю сложных вещей и не способна свершить ничего великого». Дала она с полным отчаянием видом совсем не тот ответ, на который рассчитывал Дельфред. «Но я хочу защитить школу, в которой учусь», «Хоть на секунду дольше. Хочу защитить учителей и учеников, ведь именно в этом драгоценном для меня месте я впервые обрела уверенность в себе». «Значит, ты выигрываешь время? Ждёшь этого узурпатора?» — сказал бог углубления, словно разгадав замысел Найи. «Сорят, леющий смерть Эльдмейда». Ная не ответила, но Дельфред, не обратив на это внимание, продолжил. «Порой желания могут исказить взор даже исправных божественных глаз». Выходят даже божаственные глаза глубин не являются исключением из этого правила. Пробормотал будто что-то поняв бог углубление. Похоже, несмотря на то, что им управляет Эквес, его сущность не исчезла полностью. Заблудшая путница, он не придёт и не спасёт вас. Цель узурпатора – подвергать тирана-владыку демонов великим испытаниям. А сражающийся с волей мира владыка демонов сейчас вам помочь не сможет, поэтому этот миг идеален для исполнения желания узурпатора. Не ответив, Найя просто продолжала отчаянно вгрызаться в бога углубления. Похоже, тебе трудно это понять, путница. Пока что преимущество в этой войне между богами и Дельхейдом нет ни у одной из сторон, но если из равновесия сил пропадет узурпатор, это тут же гарантирует богам победу. И ради создания такой ситуации он с радостью предаст владыку демонов. «Мистер Царь Тлеющей Смерти никогда так не поступит!» «Отнюдь!» Отрицательно ответил Дельфред на крик Найи. Ты заблуждаешься насчёт него. Считать, что ему присуща доброта, сострадание и любовь ошибочно. Он целиком состоит из наслаждения и безумия. Любые поступки, которые кажутся адекватными в его исполнении, не более, чем клоунада. Божественный глаз глубины, собственный магический глаз Найи наполнил гнев. И она злобно взглянула на бога углубления. «Перестань оскорблять учителя Эльдмейда!» Надежда ведёт к слепоте. «Похоже, даже имея мой божественный глаз, без обретения глубокого мышления до да бездны тебе далеко». Дельфред вытащил посох из неё, вонзил его в землю, словно отказываясь сражаться, и сказал удивившейся Найе. «Тебя уничтожат не лезвие, а слова. Порой они становятся острейшим шипом на свете. То, что он отбросил оружие, должно быть выгодно для Наи, Ей надо было только дождаться идущей к ним помощи. Потянуть время, чтобы царь смерти пришёл из спасах. Ей даже побеждать не требовалось, главное хоть немного, но занять бога углубление. Однако теперь в её выражении лица начали проступать нотки беспокойства. «Царь Тлеющей Смерти не придёт сюда, сколько бы ты его ни ждала. Поэтому я убрал посох. Ты сама уже явно испытываешь лёгкое чувство тревоги». «Нет, я... отнюдь... до сего момента ты просто закрывала глаза на то, каким на самом деле является царь Смерти». Он видит в тебе только игрушку, что никогда не перестанет его удивлять. Это очевидно по каждому сказанному моим слову и каждому сделанному моим действию. А ты притворялась, что не замечаешь этого, воспринимая его как надёжного учителя, который будет направлять тебя. Сказал Дельфред, словно коля шипом в глубины сердца. Это инстинкт для самозащиты. Подумав, что он выбросит тебя, если у тебя не будет силы, и отвернётся от тебя, как только потеряет интерес, И, имея сердце, ты бы не смогла уснуть от беспокойства. Посему ты обманывала саму себя, заблуждалась и отводила глаза от реальности, воображая его добрым и идеальным учителем. Ты просто спихнула свои идеалы насильного мира сего и отказалась посмотреть реальности в лицо». Заявил Дельфред, не отвечающий нае. не неспособны даже на путешествие слабая девушка. Даже если ты попытаешься спасти мир, ты больше никогда не увидишь спасшего тебя учителя». Он изначально не собирался тебя спасать. «Учитель, обязательно...» «Тогда бы он уже давно пришёл. Ты сама всё понимаешь». Не могла не видеть этого и не думать об этом, просто закрыла на это глаза. Силы стали понемногу покидать руки Найи, и Делифрэк не упустил из виду эту прореху в её сердце. Он безумен, движимый лишь своим извращенным разумом в поисках врага владыки демонов. Его образ учителя... «Не более, чем идол, которого увидел твой искажённый взор». «Верно, верно!» – засмеялся Жезл Мудрости. От этих слов потел оно и пробежала дрожь. «Царь тлеющей смерти не придёт! Этот предавший владуку демонов мужчина наверняка нарушит контракт и умрёт жалкой смертью!» «Вы врёте! Этого не может!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха застучил челюстью черепа Жезл. «Но всё замечательно, просто замечательно, просто замечательно! Узря в жестокое разрушение и то, как его родину растопчет, тиран владыка демонов эволюционирует как никогда раньше! ха ха ха, -ха, -ха. Засмеялся жезл мудрости, лицо на ну, резко омрачилось. «Вы узрите нечто ужасающее, бог углублений воли мира Эквис! Интересно, насколько же страшным будет гнев владыки демонов, который не смог защитить то, что должен был!» Полным наслаждением голосом молвил Жазл. «Точно! Это будет пробуждение! Пробуждение! Великое пробуждение из гнева!» Владыки Аносу не нужно никакое пробуждение! И почему учитель должен жертвовать собой ради этого?» Крикнула Найя и на миг ослабила вцепившиеся в бог углубления клыки. Не упустив этой возможности, Делифред схватил её за лицо и оторвал от себя. Найя моментально схватила его за руку. «Отнюдь! Это не жертва!» И закричала ты потому, что поняла. Иными словами, сдалась. сила стали покидать пальцы наи в них словно вонзились слова шипы. «Ты видела лишь то, что уважаемого табу учителя было на поверхности. И к этому финалу ты пришла как раз потому, что обрела мои божественные глаза. Твое сердце не выдержало заглядывания в бездну». Её сохранявшее волю к битве выражение лица стремительно сменялось полным грусти и примирения, Руки постепенно опускались и вскоре обессили в свисле. «Всё потому, что тебе хотелось похвалы уважаемого тобой учителя. Стоит мне пронзить эту твою ключевую точку, и ты потерпишь поражение». Дельфред отпустил голову Найи, однако она даже не попыталась оказать ему сопротивление и рухнула на колени. «Отправься в путешествие, слабая девушка. Глубины спирали очень далеки». Дельфред прошёл мимо наи, На его пути встали остальные ученики Академии Владыки Демонов. «Помощь не придёт!» «Завались!» Теперь, когда дух Ней был сломлен, у них не было шансов на победу, но, несмотря на это, ученик в чёрной униформе рявкнул. «Я ни черта из твоей болтовни не понял! Но, короче, суть в том, что мистер Эльдмейд поехавший, так? Мэ!» Попытавшийся заговорить, ученик вдруг упал на землю, Дельфред нарисовал пальцем магический круг и выпустил травяную шип бездны. Однако ещё один ученик в чёрной униформе громко крикнул. «Мы и так это знаем! Главное, что...» Каждый раз, когда кто-то что-либо выкрикивал, вылетал шип, и численность учеников постепенно сокращалась. «Ты всё слишком усложняешь! Я ни на секунду не поверю, что нашего сумасшедшего учителя можно понять таким образом!» В отчаянии кричали они, словно пытаясь вытащить шип, глубоко вонзившийся в сердце их одноклассницы. Эйная, не сдавайся!» Наверняка он, несмотря на кризис Дели таких масштабов, просто сделал по пути остановку, заприметив что-то крайне интересное. Таков уж он, что с него взять? Сдайтесь, заблудшие путники. Дели Фред выпустил шип. Тело ученика было сломлено, но не его дух. Чё, сдаться? Ты всерьёз думаешь, что мы сделаем это? К твоему сожалению, мы тупоголовые. Причём настолько, что относились к переродившемуся прародителю как к самозванцу. Так что мы от тебя до упора не отстанем. Мы дурни, и сдадимся лишь когда нас лично поставят перед фактом, лишь когда Дельхейд будет уничтожен». И их, начиная с тех, кто отважно что-то выкрикивал, поражали шипы, и они падали. И всё же их вера оставалась непоколебимой. «Насколько бы сильным и умным ты ни был, в твоей силе нет никакой ценности!» «Ты думаешь, мы, члены импературских семей, унаследовавшие кровь тирана-владыки демона Фана Савалдигода, «Покоримся каким-то низкородным башкам, насколько сильными бы вы ни были!» Напрягали они голоса до самых последних мгновений, несмотря на разрушение магической силы, ударяющиеся об землю при падении тела, продолжая подбадривать свою одноклассницу Наю с гордостью бытия членами императорских семей, произошедших от тирана владыки демонов. Но, увы, их голоса её так и не достигли, и последний из них рухнул на землю. «Ваш учитель не придёт!» Он попросту играл роль учителя. «Учителя тоже. Не идеальны!» Раздался голос Мена, который говорила, хотя была поражена шипом в основу и уже не могла встать на ноги. Намного чего не хватает, и порой мы оказываемся не в состоянии оправдать ожидания своих учеников. Но знаешь, Ная, мы тоже растём над собой. Учителя учатся у своих учеников и растут вместе с ними. Так что ты тоже, пусть и совсем немного, но кое-что дала ему, Пока он был твоим, Мена поразил ещё один выпущенный Дельфредом шип, и она потеряла сознание. Надежда бывает жестока. Дельфред обернулся и увидел, как Ная пришла в движение. «Зачем ты снова поднимаешься, заблудшая путница?» «Точно. Владыка Анас говорил, следовать за ним изо всех сил. А ежели я почувствую себя обязанной ему, то должна буду отплатить своим ростом». Проговорила Ная, точно одержимая чем-то. «Мне просто нужно вырасти над собой!» Она схватила вонзённый в землю посох, углублённых Думбостом. Вонзив клыки в этот сгусток его полномочий, Ная съела его. Порядок бога углубления разбушевался, и сосуд Ная стала буквально разрывать изнутри. «Если я докажу это, став сильней, учитель вернётся! Если моя сила возрастёт настолько, что я смогу стать врагом владыки демонов, главное стать сильней!» «Мистер...» «Мистер Церть Смерти поймёт, что быстрее будет просто учить меня на полном серьёзе, не занимаясь странными вещами!» Похоже, попав под влияние узурпатора, она уже сошла с ума. В божественных глазах Дельфреда проявилось удивление. Найя раскрыла горло и закинула посох внутрь своего тела. «Я отплачу ему! Он родился не в мирную эпоху, поэтому он не знает, если я покажу ему, что его призвание быть учителем!» Нет. Двое сосуд разрушится. Он не выдержит порядка посоха углублённых дум. По всему телу Найи побежали бесчисленные порезы. Его словно разрывало изнутри. Разрастающаяся магическая сила должна была вот-вот разорвать её тело на куски. «Ничего, я справлюсь. Ничего. Ведь я ученица мистера Царя Тлеющей Смерти. А он наверняка бы сказал!» Крикнула ная пытаясь силой обуздать магическую силу Бостума. Ера желудок растягивается, то и сосуд тоже можно увеличить. Во все стороны разлетелось огромное количество крови и магической силы. Я знаю, пробившись сквозь тело, вышло бесчисленное множество шипов, которые собрались в одной точке и образовали закрученный в спираль посох, посох углублённых донбостом. А, я оправдала его. Но я снова протянула руку к бостому. Но ей так и не удалось схватить его, и она упала на землю лицом вниз. Азепт развеялся безо всякой необходимости разрушать его, и силы встать на ноги у неё уже не осталось. Таков ответ. Бог углубления взял бостом, направил его кончик на школьное здание, нарисовал магический круг и выпустил в здание травяной шип бездны. Третий шип должен был пробить внешние стены, колонны... Закреплённый магический круг, который являлся их ключевой точкой, и разрушить замок. Однако этого не произошло. Бог углубления направил божественные глаза внутрь школьного здания, из которого не спеша выходил мужчина. Раздался его полный наслаждение голос. Мужчина легонько щёлкнул пальцами по травяному шипу бездны в своей руке, и он мгновенно превратился в голубя, который полетел в небо, Однако, достигнув определённой высоты, попал под воздействие небесной сферической кроны и упал головой вниз. Упавший прямо под ноги мужчине голубь превратился в дым, после чего из дыма появилась Найя, а голубь уже лежал на том месте, где только что находилась Найя. «Нет-нет, это ж надо было выдать такой шедевр!» Аплодируя, сказала мужчина и ухмыльнулся. «Раз желудок растягивается, то и сосуд тоже можно увеличить!» Засмеявшись от всей души, он повторил. «Раз желудок растягивается, то и сосуд тоже можно увеличить! Посмеялся над этим мужчина, вытащил трость из магического круга и откнул ей в землю. «Раз желудок растягивается, то и сосуд тоже можно увеличить!» Повторив одно и то же три раза, мужчина с цилиндром на голове покачал головой, будто это показалось ему очень забавным. «Не, не сказал бы! Я бы такого не сказал, засада!» Э, точно не придумал бы нечто настолько абсурдное и странное. Стукнув тростью об землю, царь тлеющей смерти Эльдмейд довольно улыбнулся. Мне даже в голову это не приходило. Интересно, насколько же сильно может растянуться твой желудок? Нет, это нужно проверить. Воистину потрясающая идея. Решил отказаться от предательства Узорпатор. До «Да чего же ты прихотлив. В ответ на слова бога углубления, Эльдмейт, прикидываясь дураком, пожал плечами. Ты всерьёз думал, что враг уровня Эквиса стоит того, чтобы предать владыку демонов? Я всего лишь примчался с небольшим опозданием из-за своей хронической одышки. «Учитель!» На из последних сил прикоснулась к ногам царя отлеющей смерти. «Вы пришли к нам! На помощь!» «Итак, что же обычно говорят такие моменты?» Владыка демонов наверняка схода бы выдал порочку остроумных фраз, но в конце концов я лишь безумец, не заслуживающий быть учителем. Ладно, как бы там ни было». Направив кончик трости на Ддельфреда, цертле еще смерти расплылся в свои обычной высокомерной улыбке. Сегодня я научу тебя побеждать богов засада.